Глава 96. Где он? Что происходит? Он был, он умер, да? Он умер снова, он умер до этого. Он был призраком. А чем становится призрак после смерти? Ничем, он был, он был ничем. Но вот он здесь, в каком-то непространстве вместе без ширины, глубины, объема. Безразмерный ад, красное пространство из ничего. Ничего, кроме боли. Бритвенно-острые зубы снова и снова впивались в него, рассекая мышцы, тянули, тянули, тянули, пока не лопались растянутые сухожилия, пока не разрывались кишки. Зубы пронзали его органы и ломали кости, превращали его плоть в пюре. И это не заканчивалось. Сколько бы из него ни выгрызали, сколько бы ни вырывали, всегда оставалось больше. Боль была такой сильной, такой острой, что он не мог вспомнить свое имя. Он не мог вспомнить, где находится. Он не мог понять, жив он или мертв. Мертв. Это слово словно было отпечатано на внутренней стороне его черепа. Он не знал, почему. Не мог здраво соображать, не мог сформулировать самые простые мысли. Он кричал, вопил, звал на помощь, просил, чтобы кто-нибудь пришел и спас его, выкрикивал проклятия и угрозы, торговался, умолял, но это не прекращалось. Он не мог видеть, не на что было смотреть. Повсюду была кровь, его кровь, застилавшая глаза, заливавшие стены, кровь текла и захлёстывала. Он тонул в ней, в собственной крови, в собственной жизненной силе. Всё вокруг было красное, красное, красное. Слово, которое пришло к нему, было «красное» это возникло не в его мозгу, он знал это. Оно было спроецировано в него. Не так, как он мог видеть, слышать или даже чувствовать, но оно было там и... красное пространство. «Что?» — заныл он. Захныкал, заплакал. Он не понимал. «Где? Почему?» «Ловушка, тюрьма, камера, гробница, храм. Что?» «Что происходит? Пожалуйста!» «Пожалуйста, скажите мне, где? Где я?» «Мы». Он был уверен. В самых отдаленных уголках своего разума, в последних его частицах, способных думать, способных чувствовать, он знал без сомнения. Он был не один. Он был не «Кто ты? Кто ты?» Этот вопрос. Этот вопрос он уже слышал раньше. Он эхом отдавался в его черепе. Он ведь задавал себе этот вопрос. Он задавал «Нет, нет, это был другой». Другой спросил его «Кто ты? И почему ты здесь? И чего ты хочешь?» Другой, это был другой, говорил с ним «Но как? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Чего ты хочешь от меня?»